Глава 14. Марина часто приходила в больницу коллегу не только по просьбе супруга, но и по личной инициативе. Говорят, что для выработки привычки достаточно заниматься каким-либо делом пару недель. А если ты месяцами ходишь в больницу, то это становится даже больше, чем привычкой. Это становится у тебя чем-то вроде хобби. Женщина уже не могла просто встать с постели и не начать размышлять над маршрутом, которым сегодня будет добираться до больницы. И не подумать о наряде, в которой облачиться. Ведь чем дольше Олег лежал в коме, тем более непредсказуемой и холодной становилась погода. С вишен растущих аллеев в парке у дома Марины облетели все ярко-красные листья, что по народной примете сулило наступление морозной погоды. Андрей, как-то приехав из больницы, пересказал жене эту примету, услышанную от Раисы. И Марина стала вести наблюдение за вишнями. Благо делать это было несложно потому что из окон их квартиры открывался отличный вид на Вишневую аллею. «Как же красиво там бывает по весне», — подумала женщина, стоя у окна с кружкой чая. За спиной хлопнула входная дверь. Андрей снова по-тихому ушел куда-то, не сказав ни слова. Во что превратилась их жизнь? Он погряз в чувстве вины, а она забросила все дела и в апатии ожидала информации о прошлом Олега, который невольно стал палачом ее семейного счастья. Рытье в прошлом спящего красавца помогало ей заполнить пустоту, которая теперь спала с ней по ночам в одной постели, не желая замечать, как жизнь идет в тартарары. Эти мысли задели Марину за живое, потому что кружка с ромашковым чаем, сжатая в ладонях, дарила ей больше теплоты, чем некогда горячо любимый муж. Хоть что-то в этой квартире еще согревало Марину, помимо шерстяных носков. Женщина ухмыльнулась собственной невысказанной шутки и отклебнула чаю. Впереди был долгий воскресный день, не обещавший хоть чем-то запомниться.